коленчит и вал. Анфиса сдала дежурство и вышла на крыльцо. Кночи подмораживала. В столовой громко на весь посёлок хлопала вооружённой тугой пружины дверь. К клубу парами и поодиночке тянулись лесорубы. Идти в общежитие не хотелось. С недавнего времени Анфисе трудно почему-то стало бывать на людях. Раньше она просто не замечала Есть кто-либо рядом с ней или нет, а теперь любопытные девчата стесняли её. Из гордости Анфиса и виду не подавала, что на сердце у неё кошки скребут после памятного вечера у Деменьева, и всё время чувствовала себя как на сцене, где надо было играть фальшивую и надоевшую до чёртиков роль. Вот когда пригодился ей артистический талант, ещё меньше манил её клуб. станцевальной своей толкатнёй, но и на крыльце торчать, привлекая всеобщее внимание, тоже приятного было мало. И Анфиса, сбежав со ступенек, бесцельно побрела по улице. Чтобы не встречаться с лесорубами, она свернула в переулок и лицом к лицу столкнулась с хмурым Ильёй, старонком и пробирающимся к себе в общежитие. Занятые своими мыслями, они молча разминулись, и тут же оба враз остановились. Здравствуй, Илюша! Невесело окликнула Анфиса: "И ты уже меня не узнаёшь?" Илья невольно огляделся по сторонам, поймал себя на том, что боится, как будто бы Тося не увидела его вместе с Анфисой, и тут же разозлился на себя, а ещё больше на Тосю, которая сделала его таким трусом. Он решительно шагнул к Анфисе. "Не бойся", снисходительно и лишь самую малость насмешливо сказала Анфиса, разгадав все тайны его опасения. в школе она сейчас не увидит а ты что ж не занимаешься илья махнул рукой зачёркивая всю свою недавнюю обростово показательную жизнь от занимался я ты-то что сумная слышал инженер души в тебе не чает устарели твои новости илюша нашлись добрые люди пораสказали ему обо мне вот оно что Илья увидел вдруг в горемычной анфисе товарища по несчастью. Но ему, несмотря на все его беды, было всё-таки легче. Он всё ещё надеялся, что гордая Тося сменит гнев на милость, а Анфиса, кажется, порастеряла уже все свои надежды. Илья удивился тому, что жизнь снова совсем на другом своём повороте свела его с Анфисой и перебросила между ними зыбкий мостик. И как в старь Илья опять невольно сравнил Анфису с Тосей. Но на этот раз в душе у него шевельнулась неприязнь к пронырливой Тосе. Ловка она устроилась. Ей все помогают наперебой, а неудачливой Анфисе никто не только руки не протянет в трудную минуту жизни, но даже и не посочувствуют. Что же им с Анфисы пропадать теперь, если в прошлом наломали они по неведенью дров и не сумели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 А нашему классу повезло, поделилась Катя ученической своей радостью. Марь Степановна заболела. Мы живут, люди, позавидовал Илья чужому счастью. А мы с тобой как проклятые. Всё у нас наоборот получается. Не любили, веселились, а полюбили и хоть плачь. Да чего ж интересно жизнь закручена, прямо как коленчатый вал. Анфиса посочувствовала Илье. Да, неуклюже у тебя с этим спором вышло. И чёрт меня дёрнул, или я замелся. Как думаешь, простит она меня когда-нибудь? А кто ж её знает? Вообще-то она не мелочная. Я всё к ней приглядываюсь, знаешь, в ней и в самом деле что-то такое есть. Наконец-то и Анфиса признала Тосю. Вот видишь, обрадовался Илья, но тут же и осёкся, припомнив, что Это самая халявная, немилочная, Тося гонит его от себя как собаку и никак не хочет понять, что спорил на неё один или я, а расхлёбывать его грехи приходится совсем другому, недавно родившемуся. Любила бы, так небось, поняла. Ты поговори с ней по-хорошему, посоветовал Анфиса. Так, молы так. Не узнаю я тебя, будто рабеешь ты перед Тоськой. А рабеешь тут Сначала вроде нравился я ей, а теперь как отрезало, ледышка у неё вместо сердца. Анфиса снисходительно усмехнулась: "Зная м эти ледышки, ты хоть сам-то не замерзай. Докажи, что любишь её, ничего для этого не пожалеешь. Ну подари ей что-нибудь". Она разговаривала с Ильёй так терпеливо и покровительственно, словно была старше его лет на 20. Илья встрепенул всё было, но тут же сник. Да не возьмёт она от меня ничего. Это знай, что за человек. И восхищаясь против воли Тоси и осуждая её за жёсткий нрав, сказал он: "А ты всё-таки попробуй", настаивала Анфиса, жалея запутовшегося Илью. Она хоть и бойкая на язык, а разум у неё ещё детский, да и не баловали её в жизни подарками. Я знаю, ей часы давно хочется, только не с простым стеклом, а с увеличительным. Сувеличательным говоришь, переспросил Илья. По улице прошли Дементьев и комендант с чем-то новым портретом подмышкой. Кому горе, а кому радость, мельком подумал Илья. Дементьев глянул в их сторону, узнал Анфису и резко отвернулся, бо та обжёгся. Вот как теперь у нас, горько сказала Анфиса. Рука Анфисы метнулась к горлу и затеребила шарфик, словно ей душно стало.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 Первый поселковый красавец со сердцеедки, который ещё не так давно ходил он по вечерам на коммутатор. Куда подевалась была и её суму уверенность и безопасность? Анфиса затаилась, как бы прислушиваясь к чему-то, чего никто, кроме неё, не слышал. Илья усомнился даже, с ней ли каратал он вечера на коммутаторе. Он подумал, запаздывало, что в сущности совсем не знает Анфису, хотя знаком с ней уже больше года. И между ними было всё, что может быть между мужчиной и женщиной. Раньше он видел Ван Фиси всего лишь красивую девчонку, с которой приятно провести время. Ему нравилось танцевать с ней в клубе, перехватывая длинные завистливые взгляды других парней, которым она предпочитала его. Илья припомнил недавнее своё житье быть её и удивился тому, до чего ж мало ему раньше надо было, чтобы чувствовать себя счастливым.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 Рука Анфисы снова метнулась к шарфику, но на этот раз замерла на полпути. Она отступила на шаг, взглянула на Илью прежними зловесёлыми глазами и пропела насмешливо: "Какие нежности при нашей бедности. Да ты хоть от меня не прячься", упрекнул её Илья. Анфиса не выдержала его сочувствующего, всё понимающего взгляда и отвернулась. А Илье пришло вдруг в голову: что если бы не было на свете гордый неприступный Тосик, он мог бы полюбить Анфису. Вот эту новую, застенчивую, небойкую, только сейчас открытую им сторону по самой обочине сознания скользнуло лёгкое ревнивое сожаление, что не ему, а другому человеку суждено было сделать Анфису такой. Всё у них было теперь бы по-другому, совсем не так, как прежде, когда он хаживал конфисик на коммутатор. Кажется, Илья устал уже от беспокойных тосинных выкрутасов, и ему захотелось простого и тёплого счастья. Видать, одной мы с тобой верёвочкой связаны, сказала Анфиса, и Илья показал, что она не только угадала все его тайные мысли, но и сама думает так же. Им бы чудакам по любить друг друга. а они себе набеду выискали любовь на стороне и теперь вот оба мучаются. Иди, а то ещё наскочит на тебя твоя зазноба, вспохватилась вдруг Анфиса. Они ведь с Катериной в одном классе. А, пусть. Храбрато звал Силья. Всё равно уж, да и сколько можно ей потакать? Ему захотелось вдруг во всём сравняться с Анфисой. Вот Дементьев отворачил от неё нос. пустит Тося что-нибудь такое же выкинет. Они с Анфисы полюбуются на её прыть и решат, у кого из этих чистоплюев выходит лучше. Бросая вызов: "Тосе, не дотроги", и всей своей незадавшейся судьбе, Илья взял Анфису под руку и вывел её из полутёмного переулка на освещённую фонарями главную улицу посёлка. Он шёл Санфисы посреди улицы, ни от кого не прячась и демонстративно выставляя себя напоказ всем друзьям и недругам. "А вот теперь илюша узнаю тебя", похвалил Анфиса. "Люблю, когда люди бунтуют". "Ничего", пообещал Илья. "Будет и на нашей улице праздник. Больше всего на свете ему захотелось сейчас, чтоб кто-сь увидел его Санфисы.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 и скрутивший его по рукам и ногам, похоже, он выздоравливает от той хвори, которую сам же на себя и напустил. Боясь спугнуть долгожданную эту минуту, Илья распрощался с Анфисой и пошёл к себе в общежитие. И с каждым шагом слабела та невидимая, но прочная верёвка, которой Тося приторочила его к себе. Хватит валять дурака. Всякое ещё будет в жизни, а он вбил себе в голову, что на неказистый Тося свет клином сошёлся. Ему даже петь захотелось от радости, что он наконец-то скинул затянувшееся тосино иго, но Петя всё-таки постеснялся. А вот любимая, хе-хе, вскрикнул вполголоса. Во дворе Чуркина в ответ залаяла собака. Илья прибавил шагу, устыдившись легкомыслия, совсем уж непростительного для человека.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 Одна однёшенька сидела она в дальнем углу за их партой и прилежно строчила в знакомый Илье клейончатые тетради. Маленькая, деловитая, начисто его позабывшая и самая родная для Ильи во всём мире. Все скороспелые бунтарские мысли разом выветрились из головы Ильи, будто их там никогда и не было. Незримая верёвка опять натянулась и крепче прежнего взнуздала его.